Представление преподобного Саввы Старожевского. Преподобный отец наш Савва с самых юных лет возлюбил Христа и возненавидел мир. Он пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него пострижение. В иноческом образе он, стремясь к небесным благам, уготованным от Господа угодившим ему, с особенной ревностью боролся со страстями и упражнялся в добродетелях. Много испытал он от бесов искушений и соблазнов, но помощью Божией всех их победил, непрестанно пребывая в посте, бдении, молитве и других подвигах духовных. Утвердившись в добродетелях, преподобный Савва стяжал себе добрую славу и уважение князей. Христолюбивый князь Георгий Дмитриевич пришел в обитель преподобного к блаженному Савве и упросил его создать его отчине на удобном месте обитель тогда сава оставил обитель преподобного сергия и поселился в пустынном месте на горе в верстах в пяти от города это место он и избрал для будущей обители здесь святой сава жил в совершенном безмолвии и уединении терпя холод и зной недолго однако преподобному пришлось жить одному Молва о его подвигах и святой жизни начала быстро распространяться, и к святому саве стали приходить отовсюду иноки и миряне с просьбами руководить ими в духовной жизни. Всех приходивших к нему преподобный принимал с любовью, подавая им пример в смирении и иноческих трудах. Сам черпал в реке воду, носил ее на своих плечах на высокую гору и исполнял другие необходимые работы. Этим он желал приучить братью к труду, чтобы они не губили своих дней в праздности, которая есть мать всех пороков. После этого христолюбивый князь Георгий Дмитриевич дал преподобному необходимые средства для сооружения храма. И сам воздвиг храм в честь честного и славного Рождества при Богоматери и устроил обитель чудную великую для душеспасительного пребывания в ней иноков. Преподобный был добрым пастырем, собранного в этой обители стада Христова, и, возведя его на духовную пажить, утвердил его во многих добродетелях. Достигнув преклонных лет, святой Савва впал в болезнь и, созвав братью, научил их из божественных писаний, убеждая их хранить телесную чистоту, жить в любви между собою, украшаться смирением и непрестанно пребывать в посте и молитвах. После этого преподобный, поставив над ними игуменом одного из своих учеников, заповедал всем братьям пребывать у игумена в послушании и повиновении. Преподав всем мир и последнее целование, святой сава в добром исповедании придал душу свою в руки Божии 3 декабря. Весть о представлении святого угодника быстро разнеслась по окрестностям, и все христолюбивые граждане, как знатные, так и простой народ, с великою любовью собрались на погребение почившего святого, неся с собой недужих и больных. Совершив над почившим надгробное пение, с похоронили его в созданной им церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Честные мощи преподобного Савы и до ныне источают многие различные исцеления всем, с верой к ним притекающим во славу Христа Бога нашего, творящего через своих угодников и по представлению их преславные чудеса. Господу нашему слава, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Сказание о чудесах преподобного Савы. Спустя много лет По кончине святого Саввы игумен его обители Дионисий однажды ночью, совершив обычное правило, лег уснуть. И вот ему явился честной инок, благообразный и украшенный сединами, и сказал ему «Дионисий, встань скорей и напиши мой образ». Дионисий спросил старца «Кто ты, отче, и как твое имя?» Благолепный старец отвечал «Я сава начальник места этого». Пробудившись от сна дионисий немедленно позвал старца по имени авакуума который был один из учеников преподобного о савы и спросил каков был собою блаженный сава авакумпа ведал игумену каков был собою его ава и учитель и в каком возрасте он скончался игумин сказал ему именно таковым явился мне преподобный сава в эту ночь и повелел изобразить себя на иконе Так как Дионисий был сан иконописец, то он поспешил написать икону преподобного Савы. В обитель преподобного Савы был приведен бесноватый по имени Иуда. Во время совершения молебна святому Саве бесноватый закричал «Тяжко мне, я сгораю!» И тотчас же сделался здоров. Когда его спросили, почему он так сильно закричал, он сказал «Я видел благолепного старца». Он стоял на гробе преподобного савы держал крест и осенил им меня. От этого креста явилось великое пламя и опалило меня всего. Вот отчего я закричал, и этим пламенем отагнан был от меня нечистый дух. Однажды иноки обители святого савы возраптали на своего игумена Дионисия. Они составили на него ложный донос великому князю Иоанну. Князь поверил их клевете и велел игумену немедленно явиться к себе. Узнав об этом, игумин был в великой скорби. И вот ночью во сне ему явился блаженный сава и сказал, «Что скорбишь, брат? Иди к великому князю и смело говори ему, не предавайся сомнению, ибо Господь Бог будет с тобою и пошлет тебе помощь». Угодник Божий явился также и некоторым из роптавших на игумена и сказал им, для того ли вы удалились от мира чтобы в раптании совершать свой подвиг вы ропщите а игумин молится за вас со слезами что одолеет ваши ли клеветы или молитвы отца вашего когда игумен и братья явились пред князем и объяснили на суде что клеветники были посрамлены а игумен с честью возвратился в монастырь один из иноковбиителей преподобного савы Долго и тяжело страдал болезнью глаз и совершенно не мог глядеть на свет. Он пришел к гробу святого Саввы, пал пред ними на колено и со слезами просил исцеления. Свои же больные глаза стал он оттирать по кровам, лежавшим на гробе святого угодника. Увидев это, другой инок, стоявший тут, начал поносить его, говоря, «Не получишь ты исцеления, а только запылишь свои глаза еще больше песком». Инок, припавший с верою к гробу святого Саввы, получил исцеление, а насмехавшийся над ним брат внезапно поражен был слепотою и услышал голос, говоривший ему, «Ты получил, чего искал, чтобы через тебя и другие были научены не смеяться и не хулить чудес, проистекающих от угодника Божия». Тогда ослепленный с великим страхом и рыданием пал пред гробом преподобного Саввы и просил прощения, который и получил, но не тот час, а после многих молитв, слез и покаяния. Однажды ночью пришли в монастырь воры, намереваясь обкрасть церковь Пречистой Богородицы. Но когда они устремились к окну над гробом преподобного, вдруг пред ними явилась огромная гора, на которую взойти было совершенно невозможно. тотчас напал на них страх и трепет, и они ушли с пустыми руками. Все это впоследствии рассказали сами воры, придя в обитель с раскаянием, и остальное время своей жизни провели в покаянии. После того в обитель пришел некий боярин Иван Ртищев, неся на одре больного сына своего Георгия, который от великой слабости не мог уже говорить. Совершив о здравии Георгия молебное пение, и влили больному в уста монастырского кваса. Больной тотчас заговорил, вкусил хлеба от трапезы иноков и стал здоров. Сильно обрадованный исцелением сына, родитель его принес великое благодарение Богу и его угоднику, святому Савве, и сказал преподобному, как бы живому, «Преподобный отче, у меня в доме много рабов и рабынь, которые страдают различными недугами. Верую, если ты захочешь, то и тех ты можешь исцелить». Попросив у игумена кваса, боярин возвратился вместе с исцеленным сыном. Когда он прибыл в дом свой, то приказал привести к себе одну из своих рабынь по имени Ирину, страдавшую глухотою и слепотою. влил ей в уши монастырского кваса и помазал им ее слепые очи. В тот час Ирина стала видеть и слышать, все в ужасе дивились величию Божию. Также призвав одного из своих рабов, Артемия, который семь лет страдал глухотою, боярин влил ему в уши того же кваса, и раб получил исцеление. После этого он привел слепую девицу именем Кикилию, и она получила исцеление, как только ее очи были помазаны квасом. Но все таковые чудеса совершались не от кваса, а по молитвам преподобного савы и по великой вере боярина Ивана. Спустя некоторое время заболел и сам боярин. Употребив то же лекарство, и он получил исцеление. Игумен обители преподобного Саввы Старожевского Михаил тяжко заболел и, потерял всякую надежду на выздоровление, находился при смерти. Однажды панамарь обители Гурий шел звонить к утренне. Когда он проходил мимо дверей в церковь, его встретил благолепный старец и стал его спрашивать, «Как здоровья вашего игумена!» Гурий рассказал ему о болезни игумена, тогда благолепный старец сказал, «Иди и скажи игумену, чтобы он обратился с мольбою о помощи к Пресвятой Богородице и начальнику места этого, старцу Савве, когда он выздоровеет. Ты же, брат, отвори мне двери, и я войду в церковь». Гурий усомнился и не хотел отворить двери раньше звона, но и не осмелился спросить старца, кто он и откуда. Дивившийся старец, не говоря более ни слова, пошел к церковным дверям. Двери тотчас сами отворились, и старец вошел ими в церковь. Гурий в страхе возвратился в келью и стал упрекать своего помощника. «Почему ты вечером не запер дверей церковных? Сейчас я видел, как неизвестный муж вошел в церковь через открытые двери». Но помощник Гурия, склятывая, утверждал, что он с вечера крепко запер двери в церкви. Тогда они зажгли свечи поспешили к церкви и нашли, что двери хорошо заперты, так как помощник Гурия действительно с вечера затворил двери и тщательно их запер. По окончании утренни Гурий поведал братьям все, что он видел и слышал. Все единогласно решили, что явившийся старец был сам святой сава Игубен Михаил, услышав об этом, приказал нести себя к гробу преподобного и, усердно прося исцеления, и по молитвам Пресвятой Богородицы и Преподобного савы стал совершенно здоровым. Много и других чудес и исцелений совершилось от гроба угодника Божия. И ныне они подаются притекающим с верою благодатью Божию и по молитвам Пресвятой Богородицы и Преподобного савы которому будем молиться и мы, чтобы он уврачевал наши болезни душевные и телесные своим, теплым предстательством ко Христу Господу Богу нашему. Ему же слава веки Аминь.